ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАЯ ГОРЕМЫКИ Ох, туман, туман, Да что же это за туман В моей-то бедной голове, Какое уж тут гранит, Какая глыба разума, Мутный, полусонный И беспросветный туман. И в тумане этом Не моя ли нанюханная Оторвалась от земли голова? Прав, капитан, прав, Нанюхались мы болотных газов, дурманящих болотных трав. Но если я и нанюхался их, то не здесь, не в Макарке, а очень-очень давно, в сороковых годах двадцатого века. Превратившись снова в единое целое, дед Аверя вернулся к костру. Он налил из ведра в миску остатки ухи и залпом выпил. — Ну ладно, — сказал он, отдуваясь, — луку хоть заработал на уху. Дед немного побледнел, видно, устал. Он сел, прислонившись спиною к сосне, прикрыл глаза. Капитан-фотограф порылся в рюкзаке, достал пару головок чесноку, добавил к ним несколько перьев лаврового листа. Завернув все это в тряпочку, протянул деду. «А за сапоги прости», — сказал капитан. «У меня-то голова пока не летает. Куда я в болоте без сапог?» Дед молчал, прикрывши глаза. — Да что, обиделся, что ли? — спросил я. «Из — Из-за сапог? Не в сапогах дело, — махнул рукой дед. — Так что то жалко стало. Летаешь, летаешь, а толку? — Так ведь и мы, — сказал я, обняв деда за плечи, — плывём, плывём, а что толку? — Да, — вздохнул дед. — Горемыки мы. — И капитан-фотограф шумно вздохнул, неожиданно почувствовав себя горемыкой. Так мы сидели и вздыхали некоторое время. И особо тяжкие вздохи испускал, как ни странно, капитан. В конце концов, это стало меня раздражать. — Ты-то от чего, горемыка? — спросил я. — Сам не знаю, — ответил капитан, — тяжело как-то. — Вот и я не знаю, — сказал дед, — и голова у меня вроде бы летает. А на душе как-то тяжело. — А чего твоя голова делает, когда летает? — спросил я. — Чего она делает в воздухе? Дед хмыкнул. — Какие ж там дела-то могут быть? Никаких делов. — Значит, только природой любуются. Дед хихикнул, потупил глаза. — За воробьями гоняется иногда, смущенно улыбаясь, признался он. Тут и капитан хихикнул, сообразив, Что не такие уж мы горемыки, Если наши шалые головы Гоняются еще за воробьями. Пора в путь, строго сказал я. Дальше на наилистое озеро. Как, дед, доплывем мы по Макарке? По Макарке не доплыть. Я ее всю заколами перегородил. Плыть надо по Кондратке. А Кондратка вон там за пулям лодку недолго перетащить. Хлюпая по болоту, мы с капитаном добрались до закола, взгромоздили на плечи одуванчик, вынесли его к трем соснам. Пока мы собирались, дед Аверия сидел, прислонившись спиной к дереву, и подремывал. — До свидания, — сказал я деду, — спасибо тебе. — Не за что, — усмехнулся дед. — А вы знаете что? Оставайтесь у меня, а? Пойдем сейчас в деревню, я вас молочком отпою, нам надо дальше плыть. — Ну, воля ваша, — вздохнул дед, — а как лес проплывете, сразу увидите деревню, это и есть Коровиха, там живет мой кум Кузя, у него и молочком отопьетесь. — У кума-то Кузи ничего не летает, — осторожно спросил капитан. — Куда-то, — засмеялся дед Аверя, — у него хозяйство, куруры, овцы, корова, куда ему летать. Мы надели рюкзаки, подняли на плечи одуванчик, но с лодки лег на плечо капитана на мо корма. неторопливо пошли мы через поле к недалекому лесу. Одуванчик раскачивался в такт нашим шагам, скрипели его стрингера и шпангоуты. Поклонкуму не забудьте крикнул вдогонку где-то веря, Кондратка и вправду оказалась сразу за полем. Пошире макарки. Текла она, прижимаясь боком к старым дремучим елкам. А другой ее берег тонул в луговых цветах. Синие хрустальные стрекозы летали над Кондраткой. Мы опустили лодку на воду, и пока капитан укладывал вещи поудобнее, я оглянулся. Недолго, кажется, мы шли через поле. А как уже далеко-далеко остались три сосны и маленькая фигурка под ними, взмахивающая на прощание рукой. Горемыки мы все-таки! Горемыки! Горемыки! Оттого, что расстаёмся друг с другом! — Подожди минутку, — сказал я капитану, — и побежал через поле обратно, где-то Веря стоял под соснами, грустно опустив летающую свою голову. Мы обнялись на прощание и я отдал ему пачку хорошего индейского чаю, того, что называется «черный байховый».